Глава двадцать вторая. «Вам можно...» Ужин прошел в молчании, и я даже плохо запомнила, что вообще ела. Мысли витали вокруг проклятия, руказуя дело. Уже казалось, что с каждой минуты она беспокоит меня все больше. Я крутила ситуацию с погибшей ведьмой и так и эдак, и не видела, как могу избавиться от этой гадской записи на ладони. Даже если опустить детали о том, как погибла эта девушка, все равно остается вопрос, где искать ее останки. Только так можно снять проклятие. Возможно ли, что Шарада на моей руке — это путь к ним, что бедняжка просто хочет освободиться от такого существования? Возможно. А возможно, что это путь к тому, чтобы сложить где-нибудь здесь голову и составить ей компанию. Почему нет? Мы ничего не знаем ни об этой ведьме, ни о причинах, которые ее побудили оставить проклятие именно на мне. Могла же она им наградить какого-нибудь мага, но нет. Все эти годы она ждала ведьму. «Тильда, ты что так плохо кушаешь?» Я повернула голову и видела присевшую рядом Агашу. Сегодня на ужин мы припозднились и сидели полупустой столовой. «На вот, леденец!» — протянула мне янтарного петушка на палочке. «Мама сегодня делала!» «Спасибо, Агаш!» — улыбнулась я, умелившись ее заботе. Посмотрела на девочку в нарядном платьице и задумалась. «А ведь домовые могут знать о черной даме гораздо больше адептов!» «Тут такое дело!» «Ты случайно не знаешь, когда именно в Академии появилась черная дама?» «Черная дама?» — удивилась она. «Когда я родилась, адепты уже про нее всякие разности говорили. Если хочешь, могу спросить у мамы. Может, она знает. А тебе зачем?» «Только никому, ладно?» — нагнулась я к ней. «Никому. Будущей косой клянусь!» — хлопнула большими глазами Агаша и дернула себя за короткий хвостик. «Да зачем же сразу косой клясться?» — покачала я головой. Клятву для домовушек она произнесла страшную. Волосы в их среде имеют сакральное значение. Если коса или косы, есть доверие к домовой. Нет, значит, отрезали их за какое-то злодеяние. По косам у домовушек определяется возраст, социальное положение, статус и даже количество детей. «Ладно, слушай, черная дама меня прокляла». «Ай!» Агаша заметно расслабилась, махнула ручкой и рассмеялась. «Что, посвящения в адепты проходили?» И там, небось, получилось ее дух вызвать. Парни страху нагнали, дама исчезла, а на ее месте остался листок заданием. Так вот, только так наши старшекурсники развлекаются. Черная дама еще никому ничего плохого не сделала. Появляется, когда вызывают какой-то странный пентаграммы. Это да. Страшная она, жуть. Но на этом и все. Смотрит на всех провалами глаз, душераздирающий вздыхает и пропадает. А старшекурсники наловчились. Всякие глупые задания, написанные на бумажке, Подкидывайте новеньких стращать». Девочки, ужинавшие рядом, отвлеклись и с интересом слушали рассказ домовушки. «Вот же!» — хмыкнула Стелла, отдавая должное задумке старшекурсников. «Вот только нашу Матильду она на самом деле прокляла». Агаша перевела с нее на меня недоверчивый взгляд, осознала, что мы не шутим, и ее глаза расширились от ужаса. Она приложила ладошки к щекам и запричитала. «Ой-ой-ой, как же это так? Как же так? Я-я-я поспрашиваю, постараюсь все-все о ней узнать». «Спасибо, Агаш!» — искренне поблагодарила я и погладила взволнованную девочку по голове, мысленно сетуя, что не догадалась поспрашивать домовых ранее. «И не волнуйся так, пока ничего страшного не случилось. Лучше расскажи, как ты сама? Смотрю, у тебя новое платье. Тебе очень идет. Девочка зарделась, но ответить не успела. «Ведьма!» — раздался рядом надменный голос. «Тебя, кажется, Матильда зовут?» Я повернула голову и увидела рядом одногруппниц. Ту самую троицу, которая в первый день так переживала о моем замужестве. Я удивленно вздернула бровь. Надо же со мной ни с того, ни с сего решили пообщаться. До этого я от них только смешки, полный издевок взгляды в свой адрес видела. Особенно после того случая с Тортом, когда на мою защиту встала половина Академии. С тех пор с ребятами из группы у меня очень даже неплохие отношения. Только с ними и парочка их ярых поклонников осталась враждебная неприязнь. Но это меня не трогало. «Я ведьма, а не леденец, чтобы всем нравиться». «Чего молчишь, когда к тебе обращаются?» Надменно поинтересовалась брюнетка с глазами на выкате. «Чего надо?» Развернувшись, спросила я и облизнула леденец. «Вкусный?» «Хамка!» Воскликнула носатая шатенка. «Какой привет, такой ответ!» Спокойно ответила я. «Так чего надо?» Носатая хотела еще что-то сказать, но их заводила Анжели Вандинг. Взмахом руки ее остановила и обратилась ко мне. «Нужно поговорить». Я огляделась. Столовая почти опустела. В ней находились лишь парочка компаний в дальнем конце зала и несколько одиночек. «Говори», — пожалая плечами. «Давай отойдем. У меня разговор только к тебе», — я кивнула в бок. «Ну, давай отойдем». Мне стало интересно, чего же она от меня хочет. Отошли мы недалеко, но достаточно, чтобы поговорить без посторонних ушей. «Я слышала, ты умеешь готовить зелья. начала она. «Умею. Ты тоже умеешь». «Вся наша группа два раза в неделю ходит на зельеварение», — иронично заметила я. «Ближе к делу, Вандинг». Шатенка недовольно поджала губы, но все же продолжила. «Мне сказали, ты умеешь варить уникальные любовные зелья. Это правда?» «Правда», — не стала скрывать я. «У меня к ним талант. Свари мне такое!» — она бросила на меня острый взгляд. «Вообще-то это не совсем законно. Я заплачу много, мне очень нужно». «Зачем? Ты же сама сказала, что у тебя нет проблем выйти замуж». «Нет!» Она нервно дернула щекой. «Именно поэтому мне подобрали очень удачную для семьи партию!» Девушка вздернула подбородок, а потом не выдержала и скривилась. «Но я не хочу замуж за этого старикашку. Ему уже пятьдесят, но на тот свет он явно не торопится. Я молода, красива, богата. Я хочу молодого мужа!» «Анджели, вообще ты магичка! Когда закончишь академию, сможешь сама зарабатывать и распоряжаться своей жизнью. Да, если твои родители тебя не поймут...» Придется отказаться от каких-то привилегий. «Зарабатывать?» С каким-то брезгливым ужасом посмотрела на меня девушка. «Ты о чем? Я аристократка из древнего рода». «А, ну, раз так, то не жалуйся, что у тебя продадут ради интересов твоего древнего рода». «Слушай, ты!» — разъярилась она. «Я твоего мнения не спрашивала, сделаешь мне любовное зелье или нет. Мне нужно для дракона». «Дракона?» — протянула я медленно звере. «Так ты, значит, на нашего ректора нацелилась?» «Не твоего ума дело!» У меня же внутри поднималось что-то темное и неприятное. Успокоиться никак не получалось. Хотелось взять и сварить-таки этой мымри только не любовное для поноса или рвоты, и подлить ей самой. Пальцы зачесались сцепиться ей волосы. «Приворожить дракона! Моего дракона!» «Да как она...» «Этого дракона я ей не отдам, потому что...» «Да потому что потому...» И плевать, что еще минуту назад я сама не знала, чего от него хочу, и собиралась держаться подальше. Спасла меня от опрометчивых действий внезапная мысль. А смысл что-то подливать дракону? Даже если его зацепит, то это будет временно, а после оборота любой приворот пропадет окончательно. «Так ты же хвасталась, что талантливая», хмыкнула Шатенко, задевая за живое. «Неужели не сможешь сделать хотя бы такой, чтобы ненадолго зацепил?» «А смысл?» — удивилась я. Сзади внезапно как-то слишком громко и истерично закашлялись подруги. Я хотела обернуться, но Шатенка, захваченная своими идеями по порабощению моего дракона, ухватила меня под локоть и быстро заговорила. «Поверь, смысл есть. Мне нужен всего лишь крохотный шанс, и я смогу нас так скомпоритировать, что он от свадьбы не отвертится!» Я мрачно уставилась на девушку. «Вот же! А почему ты именно ко мне обратилась? Неужели не смогла в городе что-то подходящее приобрести?» «Ой, да перепробовала уже все приворотные!» В сердцах сказала девушка и спохватилась, что не то и то и ляпнула. «Неважно, я хочу попробовать твое зелье». «Это что же получается?» Она моему ректору уже не раз любовные зелья подлить умудрялась. «Да что за беспредел? Этому дракону только я могу наливать зелье. Вернее, больше не наливать. Вернее...» «Да какая разница?» «Она же после моего отказа пойдет дальше искать приворотные, какой-нибудь из них может сработать». «Нет-нет-нет». «Нужно срочно что-то придумать, чтобы ее отговорить от этой затеи. Только что?» В голову, как назло, ничего не лезло. «Да зачем тебе этот дракон?» Сделала я брезгливое выражение лица, отчаявшись найти достойную причину, по которой он хоть кому-то может не подойти, как мужчина. «Тебя не спросила, так сделаешь мне зелье? А ты хоть знаешь, сколько ему лет? Может, ему больше, чем твоему жениху, и вообще, я уверена, дракон тебе не пара». «Это еще почему он мне не пара?» Смирила на меня насмешливым взглядом. «Потому что он для тебя старый». «Не понял». Раздался за нашими спинами знакомый голос, и мы подпрыгнули, не ожидая, что предмет нашего разговора окажется так близко. «Это кто старый?» Я медленно обернулась и увидела нависшую над нами фигуру ректора. Разъяренного ректора. «Вы не старый!» Тут же защебетала рядом Анджели. «Вы молодой, красивый, полный сил мужчина». «Мне всего тридцать два года». Обращаясь только ко мне, негодовал этот молодой и полный сил. А вообще драконы стареют очень медленно, и даже в сто лет я буду выглядеть почти так же». «Ага», — под взглядом его темных глаз согласилась я и невольно подумала, что даже когда он вот такой вот злой, он все равно безумно притягательный, хоть и страшный. «Только вы меня не совсем правильно поняли». «И что же я понял неправильно?» — почти прорычал он. «Мне показалось, что он вот-вот схватит меня в охапку, чтобы...» что? «Я сказала, что вы для нее слишком старый!» Дракон нахмурился, не понимая, куда я клоню. «Я же сделала шаг назад, вздернула подбородок, расправила плечи и добавила...» «А для меня?» «Нет». «Что?» — искренне возмутилась Анжели. «Что она несет? Разве так вам можно вообще?» Я отпустила еще на... я отступила еще на шаг, стрельнула глазками вопешившего дракона, неожиданно для себя самой улыбнулась. «Я ведьма, мне можно!» Риктор внезапно хмыкнул, правил рукой по волосам и тоже мне улыбнулся. Вам можно. Несколько секунд мы стояли и глупо друг другу улыбались. Ну, я пойду? спросила я, чувствуя, что начинаю талии щеки. Идите, адептка, ван -Клифф, идите. Я уже почти подошла к подругам, все время чувствуя спиной взгляд ректора, когда услышала: А вы, адептка, вандинг, не торопитесь. Сколько говорите раз вы подливали мне приворотное зелье? «Вы в курсе, что за попытку отравить должностное лицо Академии вас ждет исключение?» «Как? Но я же...» Что там было дальше, я уже не слышала. Девчонки подхватили меня под руки и с таким видом поволокли из столовой, что я поняла, допроса с пристрастием не избежать. Но все равно не могла перестать глупо улыбаться и витать в дурацких розовых облаках.